серьезные модели впрочем дело привычка у меня тоже креатив только версия одинль четыре правда абсолютная правда не люблю я менять железо каждый год но я бы не слишком рассчитывал на ускоренное рассмотрение твоего дела текерей а что мне делать капитан стась почему то я понял что могу быть с ним откровенен и спрашивать совета без всякого стеснения я думаю ткерей я бы хотел чем то тебе помочь но пока не знаю как сложаттся мои собственные дела он улыбнулся и спросил зуд прекратился я с удивлением понял что кожа и впрямь перестала чесаться ага ну и хорошо Мне надо сейчас уезжать ткерей если составишь компанию позавтрака им вместе он снова улыбнулся я угощаю конечно я не стал отказываться мне сейчас очень нужно было экономить через час когда капитан стась уже уехал из мотеля по своим делам, я сидел в ресторане на открытой террасе с чашкой кофе и смотрел как восходит солнце. капитан посоветовал мне несколько дней не пить суков и не есть свежих фруктов. конечно же я его послушался тем более что чай и кофе здесь были очень вкусными, а еще здесь не было купола над головой самого восхода солнца я не увидел мешал лес, но все равно было очень здорово видеть как светлеет небо становясь из черного густа синим как гаснут звезды все кроме двух тр самых ярких их даже днем видно если присмотреться иногда высоко высоко пролетали рейсовые самолеты или совсем крошечные искорки флаеров а уж космические корабли стартовали не реже чем раз в полчаса мне еще никогда не было так здорово и самое главное я вдруг окончательно поверил что мне всегда и всюду будут встречаться люди только хорошие такие как экипаж клязьмы или капитан стась но неужели я не справлюсь со своими проблемами и с тобой можно сесть Я повернулся и увидел мальчишку, моих лет, может, чуть постарше. Он стоял с бокалом какого-то напитка и довольно неприязненно смотрел на меня. «Садись, конечно». Я даже чуть подвинул свой стул, освобождая ему место у столика. «Здесь лучшее место, чтобы смотреть на рассвет», — объяснил пацан, садясь рядом. «Ты потому тут сел?» «Да». «Так это твое место?» «Мое». «Ладно, сиди, я же его не покупал». Мы настороженно смотрели друг на друга. это со взрослыми легко почувствовать хорошие они или плохие, а он был мой ровесник и совсем не походил ни на кого из моих приятелей. чтобы попытаться понять, какой он по характеру. Смуглый, тощий и, наверное, сильной азиатской кровью. Прическа у него была очень странная, на бок, так, чтобы нейрошунт над правым ухом был открыт. У нас, наоборот, все прикрывали шунт волосами. Одет он был в белый костюмчик, такой официальный, словно собрался сейчас отправиться куда-нибудь в театр или на собрание. — Тебя как зовут? — спросил мальчишка. — Тиккерей. или тик или иногда кир но это для друзей он на миг задумался потом сказал а меня ли он не ли он а ли он понял понял мы замолчали девушка которая принимала заказы поняла что больше ничего мы брать не собираемся и ушла в глубь ресторанчика ты местный спросил ли он нет я только вчера прилетел я с карьера это планета рудник ли он сразу заулыбался а я уже неделю здесь мы с обслуживания семь это вообще не планета космостанция в свободном межзвездном пространстве там такой удобный узел гиперканалов что решено было построить станцию у нас ближайшая колония это джабернола для нее восемь световых оого родители решили что пора переселяться на планету а не жить с космиками у меня есть еще младшая сестра и брат если будешь к ним задираться я тебе рожу начищу да я не собираюсь к ним задираться я на всякий случай сообщил ли чтоб не получилось что ты не знал а у тебя есть братья и сестры нет а кто твои родители у меня отец инженер а мать программист мои родители умерли я не стал уточнять как и почему ой извини ли он сразу сменил тон а с кем ты здесь один у тебя что гражданство есть да имперская кажется он мне немного позавидовал хотя чему тут завидовать у нас гражданство получают сразу после того как потребление кислорода и продуктов составляет половину взрослой пайки и ты хочешь переселиться на новый кувейт да здорово леон сунул мне руку давай не будем драться текеррей давай я растерялся а надо было ну для знакомства у нас так принято но сейчас мы живем на новой планете Мы оба заулыбались, наверное, Леон не был драчаном, и необходимость подраться для знакомых.